Глава 16. Утро понедельника началось рано. Я загрузил в тайгу сумку со стволами, оставленными специально для этой операции, пакет с одеждой и всем прочим необходимым, и поехал на сервис, понятное дело. Темно, ночь еще, но хоть дождь прекратился, а то надоел уже страсть как. Правда, у машины с под колес летит так, что все равно с куличенными дворниками едешь. Машин пока немного, большинство людей как раз завтракает сейчас, перед тем, как отбыть на работу. В детском саду поблизости окна еще не горят, детей пока не привели. Перед авторынком только несколько машин на стоянке и милицейский патруль на УАЗике. А вот в здании ГАИ окна уже светятся. На сервис я приехал вторым после Капрала, поздоровались, пошли в офис чай пить. Кофе сейчас лишним будет, и так возбуждены. Капрал насчет этого тоже в курсе. Все же профессиональный спортсмен. Да и вообще, он единственный в бригаде, кто на здоровом образе жизни помешан. Правда, мозги это ему никак не исправило. Отморозок конченый. Прототипу это не мешало, а вот лично мне он самым опасным тут кажется. Никто не опоздал. Следом за мной все приехали с минутными интервалами. Стоянка заполнилась машинами. Люди заходили, здоровались, рассаживались на диваны с кружками. Пока еще рано — Время назначили с большим запасом. Пришел Вася, повел смотреть транспорт, «Газель» и «Тайга». Все, как и заказывали. Все совпадает. Вернулись в офис. Там я потребовал у всех оружия и боеприпасы к осмотру. Два УЗИ с глушителями. У остальных пистолеты тоже с банками. «Переодеваемся», — объявил я. «С масками только не торопитесь. Но кепки обязательны. Перчатки не забывайте. И чтобы очки были при всех». «Машины мы руками вообще не трогали пока, а люди Васи оттерли салоны начисто, чтобы ничьих пальцев там не было вообще. Все, вроде бы все готовы. Большой, вы с сиротой встаете здесь». Я показал на экране планшета увеличенную электронную карту места. «Вот тут, перед игровым залом. Так попадете в камеру». «Машину вот так». Я показал рукой. «Тогда лица через тонировку точно не разглядеть, а номер увидят». «Едем сперва двумя машинами мимо гостиницы» и уже на въезде на территорию как бы разъезжаемся». Большой смотрел на карту внимательно, стараясь все запомнить, потом кивнул. Сосал, нормально. Чё остальные?» «Капрал, Маркел, Труба, едем на газели». «Маркел рулит, короче. в лицо все помнят?» «Помним, не дебилы в натуре», — усмехнулся Труба. «В идеале нам его взять надо, если не получается, валим на глушняк. Но лучше взять, намного лучше. Так что без суеты и пыли, Вникли». Те хором кивнули, слушают, и никто не с похмелье, что тоже радует. Правда, Большой всех особо предупредил, а он шутит не так уж часто. «Труба, исполняешь его прямо в машине. Дальше гоним на пустырь. Старшой», — я повернулся к Большому, — «вы за головной дозор идете. Там, Мамая, выгружаем в кювет и уходимся. Меняем номера, возвращаемся к авторынку, ставим там машины». «Вася нас забирает сюда, до вечера». Поляк отписался, товар пришел, К вечеру будет первый вывоз выручки со станции. Лучше всё сделать сегодня, чтобы противник был ошеломлен максимально и не мог думать трезво. А завтра мы посмотрим, как начнут развиваться события и подключимся в нужный момент. А насчет авторынка, там есть дикая стоянка слева от него, на пустыре. Камер в ту сторону нет, а машин стоит много. До вечера наши точно затеряются. Переоделись, вдруг став почти одинаковыми в черных тренировочных. Новые кроссовки как-то не совсем по ноге оказались, но черт с ними. Все равно выбрасывать. Перчатки тянем до конца, чтобы в облипку сели, не мешало ничего. Маски в карман. Сперва мне показываем. Так, у всех есть, точно. Не потерять ни в коем случае, без них никак. «Не, в такие моменты четко верю, что ты вояк», — заржал Капрал. «Сам как в армии. В армии я вообще абзац был. Так что не сравнивай. Готовы?» «Это уже ко всем». «Давай, погнали», — за всех ответил Маркел. Взял Узи по привычке, оттянув затвор, убеждаясь, что патрон в стволе, и только позже сообразив, что с этим не по адресу. Он с открытого затвора стреляет. В сумку его. «Запасной магазин один. Боя не предполагается. Или сразу все делаем, или отваливаем, если что-то обламывается». «Запасные пусть останутся на будущее». Засуетились, встали, потянулись к дверям. Машины уже наготове, обе, у ворот стоят. Васька сейчас эти самые ворота откроет. Поехали через центр, там как раз ниже всего вероятность в это время на ментов нарваться. А вот на нашем мосту с утра они стоять любят. Там пробка на тот берег. Вот и ловят тех, кто по трамвайным путям чешет. Нам этого никак не надо сейчас. Дальше мимо рынка. Тут элемент риска есть, если кто-то в тайге машину Майербека узнает. Но вроде ни на кого не напоролись. Так и выехали спокойно на Гагарина, прокатившись мимо гостиницы по Волжье. Исключительно, чтобы в камеры попасть, гостиничной, А заодно и глянуть, какие машины стоят. «Тачка Мамая здесь», — объявил я по рации. «Работаем». Да, его серебристая 22-я стоит у самого крыльца, вся такая сильно модная, хоть пружины ей никто и не подрезал, чтобы она брюхом по асфальту чиркала, как у молодых кавказских бандитов принято. Тут скорее претензии на солидность в тюнинге прослеживаются. Поворот под светофор на спортивную, оттуда сразу на территорию стадиона и вокруг него против часовой стрелки до того самого игрового зала. Скорость скинули по сторонам глазеем. Дальше расчет только на удачу и статистику. Мама из борцовского зала выходит обычно позже, но он ведь мог и вообще не пойти. Плохо себя чувствует, получил травму, заболел или неотложные дела возникли. С равным успехом он может быть в зале, а может сидеть и в гостинице. Нет, не с равным, конечно, скорее всего, он в зале, но гарантий все же никаких. Поэтому просто ждем. Ждем теперь, — сказал я негромко. Огляделся. «Маркел в кепке. Все нормально. Лицо его в камеру попадать не должно. Стоим правильно. Я тоже в кепке. И у меня окно тонировано». Капрал проверил автомат, разумно направив глушитель в пол. «Это прототип их всех учил с оружием обращаться. Довольно неплохо научил, к слову. Труба закурил, затем и Маркел к нему присоединился. Хрен с ними, пусть смолят, лишь бы мандражить не начали». Перед прыжком очко десантника способна перекусить лом, и это никуда не девается. Тоже на нервах, но я хорошо умею себя контролировать. Машина Большого правильно встала, как я и планировал. В глаза мы особо не бросаемся. Тут с утра машины всегда паркуются в разных местах. Никто особого внимания не обратит... Разве что у «Газели» движок работает. Но мы не можем рисковать. Времени у нас совсем в обрез будет. Надо будет тронуться с места вовремя и ехать спокойно, чтобы не спугнуть цели. Сидим тихо, ждем. Ждать надо уметь. С этим у моих коллег немного проблема. Но хоть друг с другом болтают, отвлекаются. Так прошло минут десять. Потом Большой сообщил по радио. «Выходит». «Мы за изгибом стены стадиона стоим. Нас от выхода из спортзала не видно». Зато выход виден большом. Если бы мы стояли ближе и тронулись прямо на глазах Мамая и остальных, те бы могли насторожиться, а вот просто едущая машина вызывает куда меньше подозрений. «Маркел, вперед! скомандовал я, взводя затвор оружия. «Только не торопись, успеем!» Рядом лязгнул затвором капрал. «Там места много, дальше выход со стадиона, так что габариты проходов рассчитаны под большую толпу. Пониже всем опуститься!» Это на случай, если кто-то через лобовое стекло посмотрит в приближающуюся машину. Так пусть разглядит только водителя. Правда, я краем глаза выглядываю из-за спинки водительского сиденья. Ближе, ближе. Идут. Не шевелимся. Маркел, ехай, как едешь. Ни скорость, ни маршрут не меняй. Вон трое со спортивными сумками, мамай в середине. Он седоватый, а с ним двое молодых, волосатых. Глянули в нашу сторону мельком. Тут газели с утра катаются, развозят всякое по магазинам и кабакам. Тут еще и два ресторанчика дальше, так что все в пределах нормы. Внимание, капрал, берешь правого, понял? Правого. Труба на дверь. Ждем, ждем. Я уже вскинул автомат. Давай. Дверь, зажужжав роликами, отъехала вправо. Трое перед нами метров десять до них так и не насторожились. Они тут на своей земле и на своем районе чего боятся? Машина встала, чуть качнувшись. Когда рессоры отыграли качок, я выпустил очередь между лопаток плечистому парню слева. Сорвавшийся затвор чуть толкнул оружие вниз, Узи издал странный хакающий звенящий звук, выбросил гильзы, плечистый тут же запнулся ногами и начал падать. Капрал тоже стрелял, три очереди как минимум, и даже в голову попал, так что второй спутник Мамая свалился сразу на ослабевших ногах. Мамай же надо отдать ему должное, ждать продолжения не стал. Он просто уронил с плеча сумку и рванул по диагонали в сторону. Черт его знает, если бы он был легче и меньше, а под ногами был не мокрый асфальт, по которому его кроссовки проскользнули, может, и был бы у него шанс уйти. Но не сейчас. Я просто расстрелял остаток магазина ему по ногам, и он свалился, не пробежав и пяти метров. А наш фургон, рыкнув двигателем, поехал к нему, подводя лежащего человека под правую сдвижную дверь». «Попал я хорошо, кровь расплывалась в луже, а сам моя растерянно смотрел на свою сумку. У него ствол там, ну ё-моё! Вот и разница между бандитом и профессионалом. За поезд треников его не засунешь, выпадет, в карман тоже не положишь. Так он его в сумки нес, а сумку скинул. Потом его взгляд уперся в мой автомат, направленный ему в грудь. «Магазин я уже сменил». Капрал и Труба выскочили на улицу, Труба ткнул шокером раненого в шею тот обмяк, а через секунду оказался в фургоне, на полу застеленном пластиком. «Готово, двинули», — сообщил я в рацию. Дверь захлопнулась, погрузив заднюю часть салона в полумрак. «Ну чё, кончаю его?» — спросил Труба, вытащив из кармана собачий поводок с ошейником. «Пока не натекло тут. Поводок — это для тяжести оскорбления, чтобы у коллег, так сказать, убитого совсем крышу сорвала. «Давай» кивнул я, добавив уже мысленно «не жалко». «Никого тут не жалко». Мамай, видимо, уже приходил в себя, потому что когда труба начал душить его поводком, он засучил ногами и забился, но раненый и лежащий лицом вниз, он ничего не мог сделать с трубой и капралом, навалившимися на него. И через минуту все затихло. Хотя труба продолжал тянуть концы поводка и дальше, для уверенности. Все, готовченко. Теперь ошейник ему давай», сказал у меня за спиной капрал. За спиной, потому что смотреть я на это все не хотел. Делал вид, что куда важнее наблюдать через лобовое. А в лобовом видна была тайга с номерами машины Майербека, едущая перед нами. До того самого пустыря недалеко, минут 10 езды. У нас радио на милицейской волне, но пока ничего важного не слышим. Да можем и не услышать, потому что экипажем команды чаще всего идут текстом на бортовые компьютеры, Отвечает обычно через них же в телефонном режиме. Радио пользуют разве что для связи в патруле, если разбрелись. Электроника тут и бомжам доступна. Ничего сверхъестественного. Улица линейная, обычно пустая. Слева закрытый завод и жиденькая роща. Справа пустырь. Дорога грязная, обочины грязные, все грязное. Даже роща без листьев такой же выглядит. Грязный. «Машин тут немного, поэтому тогда тело Аслана здесь и сбросили, я думаю. Теперь только нужное место найти, чтобы сомнений у дагестанцев было меньше, чья работа. Сзади грузовик с длинным прицепом едет, за ним вроде не вижу никого. Встречных тоже мало, пару раз всего попались. Вон и место, столбик, кювет. «Грузовик пропускаем», — сказал я и в рацию и маркелу за баранкой, — «и давай к обочине». «Большой знает, что делать, он чуть дальше проедет и встанет дозором. С другой стороны будем сами приглядывать, третьей машины нет». Газель тряханула на разбитой обочине, скрипнула подвеска. Грузовик взял чуть левей и объехал нас, беспощадно обрызгав дисперсной грязью из-под колес. Все, пошли, не теряем времени». Отскочила назад дверь в борту. Труба и капрал потащили обмякшее тело мамай на улицу. Я выскочил следом, встал у машины, глядя назад. «Далеко едет какая-то машина, быстрее надо!» «Давай, скорей!» «Поводок на столбик накинь!» Несколько секунд все заняло, но машина уже довольно близко. Я голову наклонил так, чтобы лица было под кепкой не разглядеть. Труба с капралом же быстро заскочили в салон. Повернувшись к приближающейся машине спиной, я запрыгнул в дверной проем следом за ними, дёрнул ручку, закрывая дверь». «Маркел, не торопись!» — окликнул я водителя. «Пропусти машину!» «Жмура увидит, может!» «Похрен, если увидит, то увидит в любом случае, а так мы у него на хвосте будем, запаникует и ноги сделает». Но из проезжавшего пикапчика москвича труп не заметили, похоже, потому что ни скорость у них не изменилась, ни манера езды. Отпустив машину чуть дальше, Маркел разогнал «Газель», а вскоре мы догнали тайгу Большого. «Дальше по плану», — сказал я в рацию. По линейной доехали до поворота в Стахановцев. Там улица совсем глухая, вечно пустая, вокруг все осинником заросло. Метров через пятьсот после поворота слева показалось здание из красного грязного кирпича с окнами, забитыми серой старой фанерой. Мастерские тут раньше были какие-то. Официально тут весь район под реконструкцию, но денег на нее никто так и не выделяет. Свернули на гравийную подъездную, мокрую и разбитую. По ней заехали за здание, чтобы от дороги прикрыло. Выскочили разом, поменяли номера. Я перебежал к машине Большого. «Все на стоянку, оттуда на сервис!» — крикнул я, обернувшись к фургону. «Маршрут не забыли? Дальше по обстоятельствам. Погнали!» Я запихнул себя на заднее сиденье кроссовера, сбросив под ноги сумку с автоматом. От него избавляться надо, но рано, к сожалению. Он ещё раз нужен будет. А так, конечно, чисто палево на руках, нехорошо. Тайга, чуть буксанув на гравии, рванула в сторону дороги. Там снова свернула к линейной направо, а «Газель» поехала налево. Если кто запомнил вдруг эти две машины вместе и сообщил об этом... Короче, они уже не вместе. И номера теперь другие. Вместо того, чтобы успокоиться, начал наполняться адреналином только сейчас. Пока все это делали, как-то спокоен был, а вот теперь... Подпёрло, аж руки задрожали. Сирота вроде тоже занервничал. Погнал слишком быстро. Пришлось его придержать. «Не гони, слышь, и по правилам не тащись. Ехай, как все. Не выделывайся». Тайга в пацанской комплектации, едущая строго по правилам, вызовет больше подозрений, чем нарушающая. Все должно быть естественно. А на линейной пока никакой паники не видно. Едут себе редкие машины, как и до этого ехали». Мокрая грязь из-под колес, облаками, боковые стекла грязные. А если тонировку учитывать, то черта с два, что в машине со стороны разглядишь. На Т-образном перекрестке свернули направо, на Пришвино. Там машина уже прибавилась, и это нам в плюс. Мы уже в потоке теряемся помаленьку. Дальше нам левее, в направлении товарной станции, но до нее не доедем. Уйдем в сторону вагонки и еще одна маленькая страховка, если кто-то каким-то чутом сумеет эту машину опознать». И уже на магистральной, куда мы свернули на Большом Перекрестке, Большой заговорил, наконец. «Вроде пока ништяк, все, без косяков. Сработает, думаешь?» «А ты как думаешь?» — ответил я вопросом на вопрос. «Должно. Будет кипиш однозначно, если мы Мамайю убрали. Только нам бы и самим не пропалиться, мы ведь на галимый беспредел пошли». «Если спалят, проотвечаемся. С мамаем у нас никаких тёрок, повода не было. А не надо полиция изрек я несложную истину. Надо всем соображать, что если спалят, всех закопают. А вот если не спалят, то мы не только с Вахой разбираемся, но еще и вся муслимка просядет. Для всех блага. Мусора лишь бы ничего не нарыли, сольют туда сразу». Вздохнул он, полез за сигаретами в карман, протянул мне пачку через плечо. «Будешь?» Я же бросил. Думаю, что не народ ничего. Если Русик все же в берегах удержится и по понятиям правилку соберет, расклад вскрыться может, — вступил в разговор сирота. Русик по жизни рамсы путает, а там еще и личное, — усомнился Большой. Берега сразу потеряет Мы их по понятиям объяснить хотим, а у них понятия другие. от того и проблемы все с ними. Чехи раньше даже на разборку мусоров приводили, когда расклад не про них был. «Нет, не разойдутся в берегах, мясня пойдет». «У Чехов старший тоже есть», — усомнился сирота. «Хоза у них старший, пока все с ним согласны», — Большой усмехнулся. «Я же не прогнал насчет того, что у них понятия другие». «Там старший в авторитете до тех пор, пока с ним все согласны. Хоза и Ваха из разных мест и разных родов. По их поняткам, Хоза Вахи не старший». «Ваха его старшим признает, только пока у них между собой терок нет». У них же вообще по жизни как? Или я князь, или никто. То есть склеится, так прикидываешь? Должно, — большой кивнул. — Давай к мосту сворачивай.